В то время как Таяна готовится ехать дальше, над домом Лори Алинара Авельена сгущаются сумерки. Размываются силуэты, скрадываются фигуры, изменяются даже голоса. Хотя это только один из собеседников изменяет голос – а второй просто его приглушает. Разговор у них такой, не предназначенный для посторонних ушей, да и глаз тоже. «Привет». «И тебе привет. Чего надо?» «Поговорить надо». «Мне не надо». «Вот тебе-то как раз и надо. Узнаешь?» Мешок, словно по волшебству, развернулся в руках одного из собеседников. Второй или вторая чуть побледнел. «Мешок, и что?» Змеей пахнет. Показать его, что ли, хозяйке? Довольно. Чего ты хочешь? Сколько тебе платят? Чего ты хочешь? Для начала полтинник золотом. А там посмотрим. У меня столько нет. врешь. Я не стану держать здесь такую сумму. Сам понимаешь. Принеси. А не то. Лара точно заинтересуется. Что тебе было делать в такое время, да на конюшне, сволочь? Шесть десяток золотом. Тихий скрип зубов слышен весьма отчетливо. Ты не докажешь. А мне и так поверят. А если проверят, то, может, и еще чего найдут. Ладно, я сейчас схожу домой, возьму деньги. Я буду ждать тебя на конюшне. Только учти, если кто-то... Сам понимаю, чай не дурак. На этот счет собеседник-шантажиста имеет свое мнение, но предпочитает промолчать. К полуночи, как все уснут, буду ждать с нетерпением. Улыбка с одной стороны, а желваки на скулах с другой. Столько трудов, и все может рухнуть из-за какого-то шантажиста. Нет, не бывать.